Политика правительства по национальному вопросу. Год назад, ещё до Октябрьской революции, Россия как государство представляла картину развала. Старая обширная российская держава и в ряду с ней целый ряд новых маленьких государств, тянувших в разные стороны, такова была картина. Октябрьская революция и Брестский мир лишь углубили и развили дальше процесс распадания. стали говорить уже не о России, а о Великороссии, причём образовавшиеся на окраинах буржуазные правительства, проникнутые враждой к социалистическому советскому правительству в центре, объявили последнему войну. Несомненно, наряду с этим на окраинах существовали сильные стремления рабочих и крестьянских советов к единству с центром, но эти стремления заглушались, а потом и подавлялись противоположными тенденциями, вмешавшихся во внутренние дела иностранных империалистов. Взявшие тогда первенствующую роль австрогерманские империалисты, ловко играя на распадении былой России, обильно снабжали окаймённые правительства всем необходимым для борьбы с центром, местами оккупировали окраины и вообще способствовали окончательному распаду России. Империалисты Антанты, не желая отстать от австрогерманцев, пошли по тому же пути. Противники партии большевиков взваливали вину за распад, конечно, конечно, на советскую власть. Но не трудно понять, что советская власть не могла, да и не хотела противодействовать неизбежному процессу временного распада. Советская власть понимала, что насильственное единство России, поддерживаемое империалистическими штыками, должно было неминуемо распасться с падением русского империализма. Не изменяя своей природы, советская власть не могла поддерживать единство методами русского империализма. Советская власть сознавала, что для социализма необходимо не всякое единство, а единство братское, что такое единство может прийти лишь как добровольный союз трудовых классов национальностей России, или оно вовсе не придёт. Разгром австро-германского империализма открыл новую картину. С одной стороны, на окраинах, испытавших все ужасы оккупации, возникла сильнейшая тяга к русскому пролетариату и к его формам государственного строительства, тяга, перед которой пасуют сепаратистские потуги окраинных правительств. С другой стороны, не стало больше той внешней вооружённой силы, австрогерманский империализм, которая мешала трудовым массам оккупированных областей проявить свою собственную политическую физиономию. открывшийся потом мощный революционный подъём в оккупированных областях и образование ряда рабочих крестьянских национальных республик не оставляли сомнения насчёт политических стремлений оккупированных областей на запрос советских национальных правительств об их признании российская советская власть ответила безоговорочным признанием полной независимости образовавшихся советских республик вступая так, советская власть следовала своей старой, испытанной политике, отрицающей всякое насилие над национальностями, требующей полной свободы развития трудовых масс национальностей. Советская власть понимала, что только на почве взаимного доверия может возникнуть взаимное понимание, что только на почве взаимного понимания можно построить прочный, нерушимый союз народов. Противники советской власти не преминули ещё разбросить ей обвинения в новой попытке расчленить Россию. Наиболее реакционный из них, учувя в тягу окраин к центру, провозгласили новый лозунг восстановления Великой России, конечно, огнём и мечом, путём низвержения советской власти. Красновы, Еденикины, Колчаки и Чайковские, вчера ещё пытавшиеся разбить Россию на ряд самостоятельных контрреволюционных очагов, сегодня вдруг прониклись идеей всероссийского государства. Агенты англо-французского капитала, которым нельзя отказать в политическом нюхе, вчера ещё игравшие на распад России, ныне повернули игру до того круто, что образовали сразу целых 2 всероссийских правительства в Сибири и на Юге. Всё это несомненно говорит о непобедимой тяге окраин к центру, использовать которую стараются ныне отечественные и иностранные контрреволюционеры. Нечего и говорить, что контрреволюционные вожделения восстановителей старой России, конечно, со старым режимом. После полуторагодовой революционной работы трудовых масс национальности России обречены на крах. Но чем утопичнее планы наших контрреволюционеров, тем более реальной вырисовывается политика советской власти, целиком опирающаяся на взаимное братское доверие народов России. Более того, она, эта политика при нынешней международной обстановке, является единственной реальной, единственно революционной политикой. Об этом к красноречиво свидетельствует хотя бы последняя декларация съезда советов Белорусской республики об установлении федеративной связи с Российской Советской Республикой. Примечание: Первый съезд советов в Белоруссии открылся 2 февраля 1919 года в Минске. На съезде присутствовало 230 делегатов. Съезд провозгласил Белоруссию независимой Советской социалистической республикой, утвердил Конституцию БССР и избрал Центральный исполнительный комитет. В работах съезда принял участие председатель ВЦК Свердлов, который объявил постановление ВЦК о признании независимости Белорусской Советской социалистической республики. Дело в том, что Белорусская Советская Республика, признанная недавно независимой, ныне на съезде своих советов добровольно провозглашает союз с Российской Республикой. Съезд советов Белоруссии в своей декларации от 3 февраля заявляет, что только свободный и добровольный союз трудящихся всех ныне независимых советских республик обеспечит торжество рабочих и крестьян в их борьбе со всем остальным капиталистическим миром. Добровольный союз трудящихся всех независимых советских республик. Это именно тот путь объединения народов, о котором всё время твердила советская власть и который даёт теперь свои благие результаты. Съезд Советов Беларуси решил, кроме того, объединиться с Литовской республикой и признал необходимость федеративной связи обеих республик с Российской Советской Республикой. Телеграф принёс известие, что советское правительство Литвы стоит на той же точке зрения, причём конференция партии литовских коммунистов, наиболее влиятельной из всех партий Литвы, оказывается, подтверждает позицию советского правительства Литвы. Есть все основания надеяться, что созываемый ныне съезд советов Литвы пойдёт по тому же пути. Примечание: Первый съезд советов Литвы состоялся с 18 по 20 февраля 1919 года в Вильни. На съезде присутствовало 220 делегатов. Съезд обсудил отчёт временного рабочего крестьянского правительства Литвы, вопрос об объединении с Белоруссией и другие вопросы, признав необходимым объединение Литовской и Белорусской советских республик и установление федеративной связи с Российской советской республикой. Съезд в резолюции по этому поводу заявил: Живо чувствуя свою неразрывную связь со всеми советскими социалистическими республиками, Съезд поручает рабоче-крестьянскому правительству социалистической советской республики Литвы и Белоруссии немедленно же вступить в переговоры с рабоче-крестьянскими правительствами РСФСР, Латвии, Украины и Эстонии на предмет создания из всех этих республик единой РСФСР. Таково ещё одно подтверждение правильности политики советской власти по национальному вопросу. Так, от распада старого империалистического единства через независимые советские республики народы России приходят к новому добровольному братскому единству. Путь этот, несомненно, не из самых лёгких, но он единственный путь, ведущий к прочному, нерушимому социалистическому союзу трудовых масс национальностей России. Известия, 30-й номер, 9 февраля 1919 года. Подпись Иосиф Сталин.